Я бы сказала, ничего плохого, но для этого мироподобные убеждения не совсем подходят, и, будучи применены на практике, станут скорее препятствовать выживанию, чем способствовать. Идеи гуманизма возникают в обществе на определенном этапе развития, когда у людей отпадает необходимость загрызть соседа, чтобы не умереть с голоду. Здешнее общество, как мне кажется, к этому пока не готово взять хотя бы твой последний обморок. Да я-то тут при чем? недовольно проворчал Жак, снимая с куста высохшую одежду. «Да ты ни при чем, я сам о самой ситуации». На первый взгляд Хаким поступил жестоко. Вчера он даже ругался со старейшиной по этому поводу. Тот высказал сожаление, что, дескать, несколько здоровых мужчин пригодились бы деревне. Но при первой же возможности они бы сбежали, а потом вернулись бы с подкреплением. И на этот раз не ограничивались грабежом, а сравняли бы деревню с землей, не оставив живых никого. Удручающее впечатление производит на меня этот мир. Наш так не выглядел даже во времена моей юности. Но вернемся к нашей очаровательной льд. Это невинное дитя со своей верой во вселенское добро не проживет и дня за воротами этой деревни. Святые люди поразительно беззащитны, им всегда необходимы менее щепетильные спутники, которые бы их защищали». а нам как раз нужен переводчик, поэтому она едет с нами. Погоди, ей-то зачем переться невесть куда, если у нее есть и дом, и защитники? Или в деревне ее не любят? Почему же? Ее очень любят, и именно поэтому за нее опасаются. Ходят слухи, будто потом Каминарны заинтересовался повелитель, будто дошло до него некое новое пророчество – касательно этих самых потомков. И теперь ходят по заброшенным селениям шпионы, расспрашивают, расснеухивают, то ли уточнить хотят пророчество, то ли избежать, то ли повелитель всего лишь осчитать запасы силы пополнить. Насколько я могу догадываться, его стараниями в этом мире уже не осталось магически одарённых женщин, а изнашива его он тащить не успел. А силы, таким образом полученные, не вечно, со временем рассеиваются. Кроме того, девушка хочет повидать мир. И вообрази себе, прежде всего, тот самый пятый оазис. На днях заезжий торговец принёс подозрительную сплетню, будто бы там, в пятом, некий местный житель прячет у себя дома мутанта неизвестного пола, но красоты неописуемой. Описать эту самую дивную красоту торговец действительно не осилил по причине ограниченного запаса слов. Но вот уши описал достоверно. Хотя сам и не видел. Старейшина говорил, когда Лит услышала про эти уши, ее всей деревней держали за подол и уговаривали никуда не ходить и не губить свою жизнь молодую. Жак запихнул за голенище концы слишком длинных шнурков и выпрямился. «Постой, мышь, ну что может здесь делать эльф? И как обычный горожанин, ни разу не маг, мог бы удерживать его здесь насильно?» «На второй вопрос у меня тоже нет вразумительного ответа», – согласился мышь, жестом указывая путь к предстоящему завтраку. «А вот на первый сколько угодно. Может быть, это и есть тот самый завсегдатай снов лилит. Тогда понятно, что он здесь делает. А может быть, это мой непослушный ученик. И в этом случае вопрос, что он здесь делает, не стоит вообще». Нам же стоит поторопиться, пока он не успел наделать ничего непоправимого. «Ух ты! Думаешь, Мафей здесь ищет нас?» «Вполне возможно. И хорошо, если он ищет только нас. У него хватит ума и повелителя поискать. Поэтому сейчас быстро завтракаем, садимся в наш родной грузовик, который я забрал, чуть при этом не надорвавшись. Большой он все-таки. И отправляемся в пятый оазис». Всё-таки какая жалость, что в этой деревушке нет ни одного большого и целого зеркала. Насколько всё было бы проще. Конгрим грустно рассматривала последствия вчерашнего инцидента, сидя на прилавке в полнейшей апатии. Если подумать, причин горевать у него не было. Напротив, следовало бы воздать достойную хвалу богам за то, что в пятом оазисе – разумный и здравомыслящий Убас. В двенадцатом, например, по одному лишь подозрению в шпионаже могли поставить к стенке, не особо разбираясь, есть ли хоть какое-то основание для обвинений и наблюдается ли в них хоть какая-то логика и правдоподобность. Просто так люди говорить не будут, а доказательства и выбить можно. Убас Кетмень, несмотря на военное прошлое, бездумным служакой не был, и работать умел не только дубинкой, но и мозгами. Если подчиненные утверждают, что вот только что в комнате находился мутант, который исчез у них на глазах, а вместо тем в комнате никого нет, а выйти незаметно оттуда никто не мог, поскольку единственный выход перекрывали всё те же два болвана застрявшими в дверях, следовательно, что-то не то у них с глазами. А если при этом они стоят столбами, не в состоянии пошевелиться, то явно не только с глазами, но и со всем организмом. И не сырь обвиняемые, вместо того, чтобы доказывать преданность конфедерации, ревностно божиться, что эту дрянь они купили не у меня, клянусь. Они уже пришли немного не в себе. Вы же знаете, я отродясь наркотиками не торговал. Можно, конечно, предположить, что мутан скрылся невидимым или ушёл сквозь стену, как и предположил старейшина Хтын. Но дремлющий материалист Кетминь не верил в чудеса. всякие рассказни о позитивных мутациях, дающих людям сверхестественные способности, он считал сказками, врождёнными народной безграмотностью. Лично он повидал на своём долгом веку всяких мутантов, и полностью нежизнеспособных, и неислечимо больных, и с разнообразными врождёнными уродствами, а вот умеющих исчезать и ходить сквозь стены не встречал ни разу. Во всякому разумное объяснение при зашедшему у него нашлось только одно: Видит то чего нет, здоровый человек может только под воздействием алкоголя или наркотика. Тем более что Убас лично знал всех участников недоразумения, и версия Хок и Тофи занялись вымогательством, предварительно накачавшись какой-то дрянью, казалась значительно правдоподобнее версии: морковка шпионит на повелителя, а в комнате у него живёт мутант, который исчезает и ходит сквозь стены. Так что Вицкуп поморыжеле ночку для порядка и выпустили. Действительно фантастически легко отделался. Посещают даже некие возвышенные мысли, что все прежние годы безпросветного невезения были не напрасны, что согласно тому высшему равновесию, о котором любит толковать Ден, это всё была предоплата за сегодняшнее чудесное спасение. И сам Цэл и Лавка в относительном порядке ничего вроде не спёрли. Только натоптали, как стадо свиней, да прокинули одну полку с товарами, когда потерпевших выносили. Прибрать это всё заняло бы не более получаса, но почему-то о каком-либо полезном труде тошно было даже думать. Будь Светька чуть поболее оптимистом, подумал бы, что теперь его вечное невесение закончится и баланс радости и неприятностей в жизни как-то восстановится. Но оптимистом он быть давно разучился. Да и средняя квитанция на штраф, по которой нагло разгуливал здоровенный чёрный таракан, явно подтверждала незыблемость некоторых вещей в этом мире. За окном уже давно рассвело. Скоро потянутся покупатели, а сегодня они точно потянутся. Интересно же, что тут было и чем всё кончилось. Ради такого можно и купить что-нибудь. Надо всё-таки встать, прибраться, и открыть магазин. Нерабочее настроение и бессонная ночь – не причина упускать грядущую небывалую выручку, особенно в его положении, когда денег нет ни хрена, да еще и штраф опять платить надо. «Давай, Витек, поднял задницу, взял веник, вон уже стучит какой-то нахал, не может подождать до открытия». «Закрыто! Повылазило, что ли?» Ряхкнул конгрем, спозая со стойки. Сначала надо, пожалуй, написать на дверях, во сколько магазин откроется, а то так и будут соло на барабанах кто-то исполнять всё утро. Прихватив из-под прилавка кусок угля, которому он обычно писал на дверях всякие: закрыто до и откроется в, он отпер дверь и столкнулся нос к носу с назойливым стучащим, который никуда не ушёл, а терпеливо ждал на крыльце ответа на свои старания. Эх, видать, рано размечтался агент Конгрем о спокойной жизни. Нет на свете никакого на хрен равновесия. Ты что, уснул? Спокойно поинтересовался у баскетмен, переступая порог. Ну что ещё? Измученно простонал Вейска, пропуская господина начальника. А что он ещё мог сделать? Выгнать, что ли? Закройся и напиши, чтоб не стучали. Поговорить надо с глазу на глаз. Конгрем, обречённый Кимнул, уже понимает, к чему идёт. Кетминь действительно умный мужик. Если он не поверил двум раздолбаям, это ещё не значит, что он поверил подозрительному танту морковке. Да он понял, что никаким шпионажем тут и не пахнет, но так же верно понял и то, что тут пахнет чем-то другим, и очень хочет разобраться, чем именно. Он уже один раз приходил вот так в одиночку поговорить с глазу на глаз. Когда Виськину лавочку посетил повелитель, но тогда разговора не получилось. Ты да не потребовалось. В помещении стоял полный тарарам. Пахло свечами и ладаном. Бегал аха и цока языком бродяга Шварт и рассказывал полутрезвый Жан, оглашая дом сей очищающими молитвами. А сам Виськин наблюдал за действом квадратными глазами. Короче, было без всяких слов ясно. что хозяин с вчерашним визитом удивлен и напуган. На этот раз все-таки придется объясняться. И если Кетминь не поверил в загадочных родственников, которые якобы забрали то, что видел док Шакирив, что ему тогда сказать? Убаз уверенно прошествовал в комнату, то ли не желая вести важные разговоры в таком свинарнике, то ли стремясь к максимальному уединению. Грузно опустился на единственный стул, предоставив виски маститься на лежанке, и смотреть на начальство снизу вверх. Неторопливо щелкнул спичкой, закуривая, и столь же неторопливо и обстоятельно перешёл к делу. "Марковка. Мы оба взрослые люди. И надеюсь, ты не считаешь меня дураком, как и я тебя. Если я замял это непонятное дело и отпустил тебя, нарвавшись на конфликт с Хтыном, это не значит, что я тебе поверил. Это лишь значит, что я хочу знать правду".